Глава девятая. Стилист отдернул шторы от одной из стен, и я, наконец, увидела себя в огромном зеркале. На пару мгновений забыла, что нужно дышать. Сама себя не узнаю. Первое, что бросилось в глаза, — мои волосы. Этот нехороший человек укоротил мне их по плечи прям ровно-ровно-ровно. Никаких переходов по длине нет, но затылок каким-то чудом стал очень пышным. «Еще у меня появилась челка, причем мощная, такая густая и прямая. Ровный срез ее проходит в районе бровей». «Да у меня в жизни не было челки». Глаза подошла ближе к зеркалу. Взгляд такой прямо таинственный и в то же время невинный, но с чертовщинкой. «Усталости нет. Да какая там усталость, когда я в полном и беспредельном шоке?» «Антонио, он, ну согласись, что я хорош. Сделать из усталой поникшей женщины юную Клеопатру, настоящую горцозную пантеру, не каждому дано. Да, послышался сзади сдавленный голос Антона. Не каждому. Впечатляет. Продолжаю осмотр. Губы, накрашены помадой довольно нескромного яркого красного оттенка, и без того вполне пухлые губы стали казаться еще объемнее. Вот тоже, никогда так губы не красила, это казалось пошлым, но сейчас почему-то смотрится вполне нормально. Личика, благодаря прическе стало будто остреньким, что ли, но все равно милым. Этакая хитрая лисичка. Попыталась собрать волосы в пучок или хотя бы в хвостик, получилось не очень. Передние пряди сразу выскользнули из рук. Волосы приятные на ощупь, щелковистые и на свету блестят. Красота! «Зачем?» – возмущенно шипит Эндрю. «Волосы не надо убирать!» «Но мне удобнее, когда они убраны!» «Потерпишь, а потом привыкнешь!» – безапелляционно заявил стилист. «Они и так достаточно короткие, деловая прическа и работе не помешает!» «Антон, скажи этой глупышке!» «Волосы нужны не для того, чтобы их прятать в уродливые пучки!» Через отражение смотрю на коллегу, Тот задумчиво кивает и неотрывно на меня глядит. Вернула все внимание себе, любимой. Брючки на мне модные, чуть укороченные и зауженные к низу. А сверху чуть свободные, что зрительно придает моей попе более округлые очертания. Неожиданно, но пиджак не черный, а белый, но с черной атласной лентой в качестве окантовки. Все острые углы пиджака закруглены и вроде бы вид деловой, но в то же время нарядный. Девушки, когда я проходила в зал, подвернули мне рукава, сделав их три четверти. А одна помощница еще и успела надеть мне маленькие красивые часики с золотым циферблатом и бежевым ремешком. Часы мне сразу очень понравились, и вот их я точно куплю. Пиджак застегнут, а под ним тонкая черная вязаная безрукавка с красивым белым растительным узором. А шею прикрывает белый воротничок стойка от блузки. Наряд отличный, претензий не имею. Ну и честно... «Сама себе очень нравлюсь, но больше всего мне по вкусу телесного цвета туфли-лодочки на шпильках и с красной подошвой». Несколько раз крутанулась перед зеркалом. «Так, еще кожаную сумочку сюда, или папку-портфель», — скомандовал Эндрю. «Это Антонио. Я, я там еще один эффектный серый костюм ей в гардероб добавил. Дорого, но выглядеть будет как конфетка. Это такая миссис Грай». А если ее переодеть в черную блестящую кожу и дать плетку, то все равно макияж и прическа будут идеальны и к месту смотреться. Так что все, твой заказ выполнен. Сколько? Деловито интересуюсь я, переговорившего тет-а-тет -тет со стилистом Антона. Коллега Хмур, наверное, денег много придется отдать. Да, ерунда. Антон назвал мне какую-то смешную сумму, и я тоже нахмурилась обманываешь это даже меньше моего сегодняшнего аванса а тут целый гардероб обувь аксессуары и услуги дорогого стилиста антон посмотрел на меня самым честным взглядом я правду говорю «Угу, говори а то задумалась Кажу, если в ресторан сейчас поедем хочу чтобы мне все завидовали глядя на мою спутницу осчастливишь меня ну вот антон уже поздно я устала «Пожалуйста, скажи, сколько, я поеду». «Еще скажи, что на метро поедешь», – поморщился мужчина. «Такую красоту быстро своруют». «А ты чего, кстати, такой хмурый?» «Да вот думаю, что теперь к тебе все наши на работе активно к линию подбивать начнут. Зачем вот я сам себе конкуренцию усилил?» Хмыкнула и взяла Антона под руку. Если честно, совершенно не ожидала, что у коллеги ко мне более серьезные намерения, нежели просто флирт и, возможно, пара горячих ночей, поскольку иначе бы вообще не думала о каких-то мифических конкурентах. Сейчас же этот мужчина удивляет меня своей щедростью. Пусть я все равно очень постараюсь заплатить сама, но сам порыв оценила. Хорошим отношением и юмором. Ладно, идем в ресторан. «Действительно, новый имидж надо выгулить». «Ох, если бы ты видел, какие там Эндрю выбрал платья, глаз не оторвать». «Или руку», — проворчал Антон, водя меня из обители красоты и моды. «В смысле?» «Чем красивее девушка и надетая на ней платье, тем сильнее к ней тянутся мужские руки. И если дотянутся, то оторвать будет трудно». «Богатый у тебя, Антон, опыт». «Какой есть весь мой». «Только в платьях на работу лучше не приходи». «Даже и не думала». «Если работа отдела из-за меня встанет, а руки коллег чудесным образом приклеятся к моему платью, тиран меня точно своей любимой плеточкой выпарит». «В эту ночь домой я так и не вернулась». «Нет, ничего криминального. Сначала мы с Антоном посетили ресторан, где случайно встретили друзей моего спутника». Получилась большая, веселая и шумная компания, где Антон Бдел не подпускал ко мне ни одно лицо мужского пола помимо своего. Про руки я вообще молчу. Ну вот, потом мы вдруг поняли, что такой веселой, замечательной компанией расходиться нельзя и поехали проходить ночной квест. Реально. Приехали в какой-то дом в центре, нас провели в полутемную комнату с хоррор-обстановкой, пристегнули наручниками на длинных цепях прямо к стене и заперли. Который раз за этот день я была в полном шоке. Оказывается, задача была при помощи окружающей обстановки разгадать, попутно решая головоломки, где спрятаны ключи и выбраться из помещения. Поскольку уже было глубоко за полночь, многие были слегка нетрезвы. Возились мы очень долго. Под утро сонный Антон, когда мы распрощались с его друзьями, заявил, что нечего время терять на долгие переезды, Особенно с учетом того, что багажник его машины забит моим новым гардеробом. Он живет недалеко от работы, а значит, будет возможность хоть чуть-чуть выспаться. Надо ехать к нему. На тот момент, поскольку я и в прошлую ночь почти не спала, мне было уже все равно, где и даже с кем спать. Согласилась. Антон постелил мне в гостевой комнате, и все, как и с Сергеем, было очень прилично. Я уже даже начинаю оскорбляться. Поднимаемся с Антоном в лифте на наш этаж и, стоя в уголочке, тихо хихикаем, обсуждая вчерашнюю ночную игру. Я одета, как и вчера, только блузку сменила. Наряд еще не до конца выгулен. Коллега мой, словно невзначай, облокотился на зеркальную стену лифта, а руку для удобства, видимо, положил у меня за спиной. А еще он так близко, что практически шепчет мне на ухо. Довольно интимно получается. «Знаешь, а идея с цепями мне понравилась». Ты очень интересно с ними смотрелась. Я бы даже сказал, что они тебе идут. Пошляк. На тебе тоже неплохо смотрелось, пошутила я, и взглянув в темные глаза Антона, забыла, что еще хотела сказать. В глазах мужчины узрела голодную бездну, десерт для которой я. Смутилась, чувствуя, как неудержимо краснею. Жаловалась, что никто не проявляет мужского внимания. Вот зря. Стоило зайти в кабинет, где царила утренняя рабочая суета, и мигом все стихло, а потом послышался дружный мужской вздох. О, -о, о Смена имиджа удалась. Наблюдаю за тем, как меня пристально разглядывают. Равнодушных не осталось, приятно. Дальше посыпались комплименты, жутко поднимающие самооценку. «Костя вообще свистнул, так как в фильмах свистят мимо проходящим красоткам». «Ого, Маш, тебя не узнать!» «Маш, замечательно выглядишь!» «Ого, какие у тебя красивые волосы!» «А ноги, оказывается, какие длинные!» С гордостью произнес Антон, словно длина моих ног его личная заслуга. После тоже на меня еще раз оценивающе взглянул и словно невзначай прикрыл своим телом от взглядов коллег. «Цирк!» Поначалу мне понравилось, что коллеги стали оказывать мне повышенное внимание и восторженно глядеть, Но быстро надоело, и вскоре и вовсе стало бесить. На работе мне все же нужна рабочая обстановка, так что зря я все это затеяла. Костюмы и одежду, конечно, оставлю, но поберегу для важных деловых встреч, а платье на свидание надевать можно. Будут же у меня в жизни еще свидания, грустно оглядела опускающих слюни коллег. Будут, определенно. Определенно будут. Антон, Олег и Сергей, кстати, ничего не пускают хмурятся и смотрят на остальных мужчин злобно. Ближе к обеду меня вызвал к себе тиран. «Ну что же, пришла пора показаться и шефу». Дарья, только увидев, сразу уважительно покивала головой и показала мне большой палец. Вхожу в кабинет. Шеф сидит за столом. Быстро подняв голову, окинув меня небрежным взглядом, в котором не отразилось ни капли восторга и одобрения, и приказал «Присаживайтесь, Мария Ивановна». «О, Василиску не понравилось новое я? Или он вообще ничего не заметил и ему все равно?» Последнее вполне вероятно. Чинна села на стул и приготовилась внимать. «Сегодня я хотел бы поговорить с вами по поводу продаж вашего товара, поскольку, полагаю, вы уже немного освоились на новом месте. В связи с тем, что какое-то время менеджер отсутствовал, продажи провисли, сорвалось несколько больших сделок». На складе очень много товара. У меня к вам просьба. Из-за провиса общая статистика отдела сильно упала. Необходимо ее поднимать и срочно, так как конец месяца, да и квартала не за горами, а нам нельзя быть в отстающих. Ого, да на мои плечи возложена важная миссия. Весь отдел и сам 3В очень на меня надеется. Сейчас возгоржусь. Я уже начала прорабатывать старых клиентов и... Этого недостаточно. Недостаточно быстро. Делайте все, любые задумки, самые сумасшедшие идеи. Я дам вам свое одобрение и финансирование. Что вы там хотели? Презентацию? Устраивайте, но нам нужны не только старые клиенты, но и новые. Обзванивайте все крупные и мелкие сети, приглашайте, заманивайте скидками, все что угодно, но мне нужен результат. Если у вас получится, помимо приятного увеличенного процента с продаж, вас ждет и солидная премия. «Ого! Тиран забыл о кнуте и вспомнил, что можно мотивировать еще и пряниками?» «Шеф, я обещаю вам, что очень постараюсь». «Недостаточно очень постараться, Мария. Надо из кожи вон вылезти. В идеале продать до конца месяца всю имеющуюся на складе продукцию, чтобы у нас не было остатков». «Да это нереально!» Кивнула, показав, что задача принята. «Можете идти, Мария». Да, заметил, вы сменили прическу, но вам идет. О, ну надо же, все таки заметил. Но комплимент какой-то дежурный и сухой, неискренний. Спасибо. Мне идет, но вам не нравится? Я вижу это по выражению вашего лица. Хорошо, Мария, но, как по мне, вы потеряли свою индивидуальность. Казались простой милой девушкой, и сейчас вы больше походите на искушенную охотницу, одну из многих. Я не берусь судить, что вам больше идет. «Вы выглядели хорошо как вчера, так и сегодня». Вот такая интересная точка зрения от начальника. «Я сама уже что-то скучаю по дню вчерашнему, и новое отношение коллег мне не нравятся. Пока один только Василиска, из окружающих меня мужчин, ведет себя нормально, за что я ему очень благодарна. Все время до обеда работала как заведенная» обзванивала старых клиентов, наводила справки о новых, перелопатила в сети кучу информации, поворотила Мантим бизнеса и выяснила кое-что интересное. Как правило, данный вид бизнеса предпочитает мелкий и средний предприниматель, то есть несколько крупных игроков, и есть он, можно сказать, император, создавший свою порноимперию. Порноимператор, король интима, властелин секс-шопа, хозяин индустрии развлечений и господин фильмов для взрослых. Инфа об императоре закрытая, и я случайно нашла в секретной скрытой и запороленной папке прежнего владельца компьютера. Папку мне помог вскрыть, кстати, Костя, скрытый талант в деле хакерства. Так вот, судя по информации моего предшественника, мы этого императора уже не раз пытались окучить, но тот упорно от сотрудничества отказывается. И еще гад такой, все, что ему надо, сам закупает в странных производителях, так что мы ему в качестве посредников, к сожалению, не нужны. Думаю, нет смысла даже пробовать подбираться к этому императору. В обед хотела остаться, собственно, без обеда, но коллеги буквально силой утащили меня в кафе, аргументировав тем, что если буду плохо питаться или вообще не питаться, производительность сильно упадет и вообще надо переключаться, чтобы потом смотреть на работу свежим взглядом. Короче, не было у меня возможности отказаться против коллектива из семи мужчин. Если те объединяются, идти трудно кафе почувствовала себя настоящей принцессой мне все принесли на подносе заботливо налили чай и чуть ли не вилку в руки вложили и смотрят умильно словно на дитя и любимую дочь полка а мне хочется рычать и есть получается с трудом поскольку под внимательными криминальными взглядами давлюсь и все время думаю о том достаточно личинный благородный ем. тяжко был момент когда все мужчины ушли относить подносы с грязной посудой И я осталась одна. Тут же ко мне подошел незнакомый мужчина, видимо, приметивший мою персону с мужским гаремом вокруг меня. Предложил познакомиться и пообщаться, но тут подошли Олег с Антоном и чуть ли не пинками прогнали чужака. Я преувеличиваю немного, конечно, но факт в том, что пришельцу со мной пообщаться не дали, а я поняла одно. «Нет мужиков вокруг тебя? Вроде бы все равно плохо, ибо грустно. Есть? Еще хуже». А чем больше, тем ситуация ухудшается в геометрической прогрессии. Несмотря на, казалось бы, неутешительные выводы, Гагачу про себя словно полковая лошадь. Не приходилось мне еще в жизни быть настолько обласканной мужским вниманием и заботой. И пусть будет плохо, но я теперь поняла, что буду в дальнейшем себе искать для работы именно мужские коллективы. Самооценку поднимает только так. Кстати, надо бы вечерком подруженьке моей Наденьке позвонить и спросить, с какого лишего она дала мой номер бывшей свекрови. Больше дать номер было просто некому. Но это вечером, а пока все мысли заняты работой и тем, где же мне достать платежеспособных и щедрых клиентов. Задумчиво обвожу взглядом зал и... встречаю взглядом с мадам С. Ух, ну у нее и взгляд, у меня даже мурашки по коже побежали. «Чего это она на меня так смотрит?» Отвела взгляд первой, поскольку эта мадам явно решила поиграть в гляделки, а мне оно надо. Мы с коллегами вскоре вышли из кафе, и я вновь, погрузившись в рабочий процесс, совершенно забыла об этом странном взгляде С. Ближе к концу рабочего дня отправилась в туалет, а выходя из кабинки, поняла, что час С настал. Мадам, как ни в чем не бывало, прихорашивается у зеркала. Осторожно подхожу к раковине и мою руки. Готова ко всему, в том числе и самообороне. Я тебя уже, кажется, где-то видела. Обращается ко мне мадам, словно невзначай. Новая сотрудница, да? Да. Точно-точно. В точно. отделе Владимира Витальевича, ну, кажется, ты выглядела по-другому. Сейчас гораздо лучше. Неприятно, когда тебе тыкает и вот так оценивает незнакомый человек. А вы? Марина Станиславовна... «Значит, особыми товарами торгуете?» Перешла на приторно-любезный тон, Марина. «Ну что же вы так начальника своего подводите и отдел?» «Я подвожу». «Именно, я изучала данные по вашему отделу. Именно у вас сильно просили продажи, и вероятно, что скоро отдел лишится премии. Возможно, будет частично сокращен, а ваш начальник не получит повышение, которому так стремится». «Начальник-то ладно, что не получит повышение, Думаю, переживет. Но вот терять коллег я не хочу ни в коем случае. Я уже всех полюбила как родных, и если кто-то уйдет, то, кажется, будет уже не то». На заднем плане замаячила мысль о том, что не жирно ли мне. Гарем тут, видите ли, развела и распускать ни в какую не хочет. «Интересно, а Эс, это серьезно? И зачем это она мне все рассказывает? Хочет поглумиться? Заставить нервничать? Выбить почву из-под ног?» «Зачем вы мне все это говорите?» «Хочу помочь. А, думаю, почти никому тут уже не секрет, что твой начальник мне нравится. И я уже не против его повышения, поскольку мой мужчина все-таки должен чувствовать себя уверенно и быть со мной хотя бы на уровне». «А точно ли тиран ее мужчина?» «Как вы хотите помочь?» «Не то чтобы я верю, мадам С, но выслушать-то ее могу». «Интересно, что она может такого предложить, что нереально быстро изменить ситуацию в отделе к лучшему?» Марина приблизилась ко мне, наклонилась и таинственно, блестя глазами, тихо произнесла. «Я сведу тебя самым крупным из всех возможных потенциальных заказчиков твоей продукции». Слово «сведу» мне сразу как-то не понравилось. Но, может, не стоит цепляться к словам?